Глава 3, Май 1939 года. 9 мая в моей прошлой жизни было символической датой Победы. Вот так, с большой буквы. Здесь же с Победой эта дата тоже ассоциировалась, но все же значение ее было в разы меньше. Потому что не было четырех лет войны на выживание. Не было миллионных потерь. Не было руин на месте советских городов, и это хорошо. 9 мая 1939 года Третий Рейх завершил вывод своих войск из Франции и начал взаимный с СССР вывод войск с приграничных территорий между Германией и Польшей. В эту же дату состоялись выборы в новый парламент Испании, поставившие точку в гражданской войне. Вместе с Рейхом из войны автоматически вышла Швейцария, что неудивительно с ее-то географическим положением. А вот Швеция пока продолжала воевать, перебрасывая новые войска в Финляндию. Фины не собирались отдавать ни клочка своей территории, упорно сражаясь за каждый километр. А драться они умели, этого не отнять, тем более в своих лесах от береговой линии нас с корейцами отогнали докладывал генерал анисимов прилетевший в москву с восточного фронта подошел их флот против их калибра мы противопоставить ничего не можем лишь людей зря потеряем главнокомандующий корейскими силами пак гонху он уже и главнокомандующим себя объявил удивился жуков перебив докладчика Товарищ Сталин покосился на него недовольно, и Георгий Константинович смолк. Пак Гонху, продолжил Анисимов, — просит больше оружия. Он организовал две армии численностью примерно в пять дивизий. Конечно, без нашей помощи окончательно с японцами они не расправятся, но с такими силами нам не нужно перебрасывать войска Западного фронта. Достаточно обеспечить самих корейцев. Вояки они отчаянные, только умения не хватает. «Если мы примем ультиматум предложения японского императора, нам придется отказать им в помощи», — заметил я. «А мы примем?» — спросил с любопытством Иосиф Виссарионович. «Как решит Ставка и Политбюро?» — пожал я плечами. «Но я бы не принимал». «И не жаль населения Сахалина?» — испытывающе посмотрел на меня Сталин. Там наши корабли подошли, они могут обеспечить переброску гарнизона Владивостока. Японский флот -то ушел на юг корейцев усмирять, а силами уже высаженных на Сахалин войск японцы быстро геноцид не совершат. Соглашаться на ультиматум Хирохита значит бросить лояльный к нам народ Кореи. И не забываем, что за нами и нашими действиями следит весь мир. Если нас прогнет император Японии, то принудить к миру Великобританию станет в разы сложнее. Иосиф Виссарионович кивнул, словно я подтвердил только что и его собственные мысли. А еще, словно только что сдал какой-то тест, но какой именно знает лишь сам Сталин. Жалко ли мне было людей на Сахалине? Да. Ставил ли я себя на их место? Ну, пытался. Хотелось бы мне в этом случае, чтобы правительство согласилось на ультиматум Японии. Не буду врать, да, будь я на месте сахалинцев, то очень хотел бы, чтобы СССР пошел на сделку. Умирать никому не охота. Но для страны в целом такой шаг может обернуться куда большей кровью. Если не сейчас, то в будущем. Это понимали все присутствующие на совещании. Оружие маршалу Блюхеру и товарищам корейцам мы поставим, — подвел итог Сталин. Товарищ Анисимов, вам следует незамедлительно отправиться обратно на Дальний Восток и организовать прием боеприпасов и техники. Александр Николаевич, — обратился он к Поскребышеву, — подготовьте приказ для адмирала Кузнецова о срочной переброске красноармейцев, Из Владивостока на Сахалин и сразу мне на подпись. Медлить в этом вопросе нельзя. А теперь перейдем к тому, что у нас творится на Северном фронте. Кроме попытки подбить японцев на самоубийственную атаку, Британия сделала свой ход и в другом месте. 9 мая, когда в Европе люди надеялись на скорое завершение конфликта и возвращение к мирной жизни. Объединенные силы Великобритании и их индийской колонии пересекли иранскую границу. Массированная атака снесла пограничный заслон и заблокировала связь, после чего войска противника двинулись на всех парах к Тегерану. Британцы для переброски войск собрали огромное количество грузовиков, и их длинная вереница заполонила весь тракт как это проморгал берия с его то возможностями по получению данных от англичан на голову превышающие все остальные возможности нашей разведки для меня загадка однако такой маневр при удачном стечении обстоятельств для врага мог позволить собранным силам великобритании добраться до столицы ирана всего за сутки Да, это была серьезная угроза, и колонну врага смогли остановить лишь на подходе к Тегерану. Когда при очередном сеансе связи не смогли связаться с пограничными войсками, наш гарнизон в столице забил тревогу и выслал разведывательный самолет. Он-то и засек подход войск неприятеля. После чего все подъездные дороги были спешно заминированы, а населению приказано сидеть по домам и не высовываться. Шаха Пехлеви взяли под стражу во избежание необдуманных шагов с его стороны. Половину гарнизона вывели из столицы. Генерал Миронов, комендант наших войск, решил не просто встретить врага на подходе, но и после срабатывания мин ударить колонну по флангам. Безумный прорыв, который британцы готовили в тайне, делая основную ставку на внезапность и скорость. Закончился для них кровавый бойней. Да, если бы Миронов не среагировал вовремя, не наладил до этого постоянную связь с границей, да не решился вывести часть войск для удара во фланг, то без всего этого бой не устроили бы нам. Или как минимум взяли в осаду город, перерезав контроль над остальной частью страны. И главное, перекрыв нам поставки иранской нефти. Это был бы очень ощутимый удар. Но вот исполнение чувствовалось, что готовили операцию от отчаяния, в спешке, как последнюю попытку впиться в нас зубами, чтобы хоть как-то повернуть ситуацию в свою пользу. Не срослось. Не помог и выбор даты, когда по задумке врага мы были бы отвлечены на согласование вывода войск в Германии.